Мозг посылает слабые электрохимические сигналы на расстоянии от силы в несколько дюймов. Но можно увеличить напряжение, последовательно соединяя слабые источники в цепи, сказала Саша. Это же основы электротехники. Это просто куча не связанных между собой догадок, опирающихся на бред безумца викторианской эпохи